Первые известные антидепрессанты, сероплекс, прозак, работают как ингибиторы обратного захвата серотонина 5-HT1 рецепторами нейронов, повышая тем самым уровень серотонина в крови. Открытие в начале 2017-го д Положило начало новому поколению антидепрессантов с еще более простым механизмом действия, поскольку речь шла о высвобождении серотонина из клеток слизистой желудка и кишечника в процессе экзоцитоза. Уже в конце года Каптон Д.Л. поступил в продажу под маркой Капторикс. Каптон мгновенно продемонстрировал свою исключительную эффективность, дав возможность пациентам с вновь обретенной уверенностью вернуться к основным ритуалам нормальной жизни в развитом обществе. Личная гигиена, социальные связи, сведенные к добрососедским отношениям, элементарные административные процедуры. Совершенно при этом не усугубляя, в отличие от антидепрессантов предыдущего поколения, склонности к самоубийству и членовредительству. Наиболее распространенными побочными эффектами Капторикса являются тошнота, потеря либидо и импотенция. На тошноту я пока не жаловался. Все началось в Испании, в провинции Альмерия ровно в пяти километрах к северу от Аль-Алькиана, на шоссе N 340 Дело было летом, думаю, в середине июля, ближе к концу второго десятилетия XXI века, если мне не изменяет память, президентом республики был Эммануэль Макрон. Погода стояла прекрасная, хоть и не очень жаркая, как всегда на юге Испании в это время года. Вскоре после обеда я припарковал свой внедорожник Mercedes G350 TD на заправке Repsol. Залив полный бак солярки, я неторопливо пил колу Zero, опершись о капот, и все больше мрачнел при мысли, что завтра прилетит Юдзу. Но тут напротив компрессора остановился Volkswagen Жук. Из него вышли две девицы лет двадцати. Даже издалека было видно, как они прекрасны. В последнее время я и забыл, как прекрасно бывают девушки. Я буквально обомлел, словно мне показали эффектный, но уж слишком наигранный театральный трюк. Воздух так раскалился, что, казалось, слегка вибрировал. Равно как и асфальт на парковке, то есть условия для возникновения миража создавались идеальны. Однако девушки оказались из плоти и крови, и меня охватила легкая паника, когда одна из них направилась ко мне. У нее были длинные, слегка волнистые, светло-каштановые волосы, забранные под тонкий кожаный ремешок с разноцветным геометрическим орнаментом. Полоска белой ткани худо-бедно прикрывала грудь а летучая мини-юбка, тоже из белого ситца, казалось, готова была взлететь при малейшем дуновении ветра. Правда, ничего похожего на дуновение ветра не наблюдалось. Долготерпелив и милосерден Господь. Она была улыбчива, спокойна и, судя по всему, совсем не боялась. Испугался, честно говоря, как раз я. Ее глаза светились добротой и счастьем — Я с первого взгляда понял, что я всегда везло в жизни, с животными, людьми и даже с работодателями. Так зачем же она подошла ко мне, такая юная и желанная, в этот жаркий летний полдень? Они с подругой хотели, чтобы я им вдул, в смысле поднял им шины, я неудачно выразился. похвальная Мера предосторожности, рекомендованная соответствующими организациями в рамках обеспечения безопасности дорожного движения практически во всех цивилизованных странах и даже в ряде других. То есть девушка оказалась не только милой и желанной, но также осмотрительной и благоразумной, и мое восхищение ею росло с каждой секундой. Мог ли я отказать ей в помощи? Разумеется, нет. Ее спутница в большей степени отвечала стандартным представлениям об испанке. Из Ис синя-черные волосы, темно-карие глаза, смуглая кожа. Выглядела она менее хипова, скорее хайпова, с легкой ноткой стервозности. В ее левой ноздре красовалось серебряное колечко, грудь опоясывала разноцветная повязка с агрессивной графикой и слоганами в стиле «то ли панк, то ли рок, я забыл», В чем разница? Скажем, для простоты слоганы в стиле панк-рок. В отличие от подруги, она была в шортах, что только усугубляло ситуацию. Уж не знаю, зачем производят такие шорты в облипку. От ее задницы глаз было не оторвать. Раз не оторвать, то я и не отрывал, но все-таки достаточно быстро сумел сосредоточиться на их просьбе. Я объяснил, что в первую очередь надо проверить, какое давление в шинах желательно для данной модели транспортного средства. Обычно оно указано на металлической табличке, приваренной к нижней части левой передней дверцы.